8 декабря 1976 года Андрюша, спасибо за поздравление За то, что был на премьере старшего сына и все рассказал Ты говоришь у всех ощущение полной победы Это здорово, конечно Но, если говорить честно, я никогда не знал ощущения полной победы Я верил иногда похвальным отзывам, но не до конца Жизнь меня научила остерегаться. Бывало, испытывал я восторг. Но не могу о нем рассказать, он спрятался куда-то далеко. Этот бес сам в меня уже не впускается. Жизнь меня била довольно часто. Однажды в журнале «Театр» — я тогда работал в театре имени Станиславского — поместили мои фотографии. в том числе какую-то плохую фотографию из депретори Винченцо. И в статье было написано, что мол мы так много от леонова ждали, а он не получившийся яншин. Я помню, мысленно беседовал с автором: "Не мог успокоиться. А почему я должен быть яншиным? Пусть маленькая дорога, но пусть она будет моей. Почему я не получившийся яншин, а не страшнее?" не получившийся Леонов. Статья была резкая, обидная. А были люди, которым нравился спектакль депритори Претори Винченцо». Поэтому я никогда не был убежден в том, что вот, мол, у меня получилось. Рядом с похвалой я мог услышать и что-то другое. Помню, на днях Турбиных публика хлопала, кричала, а Янжин приходит и говорит «Вы что из лариосика оперетту сделали?» а как то шли по фае театра после спектакля яншин говорит это ужасно ужасно а впереди идет павел александрович марков знаешь кто это знаменитый завлиц станиславского который привел в амхаты булгакова и олешу и катаева обаятельнейший человек скромный и вместе с тем строгий одним словом величайший театральный авторитет И Яншин спрашивает у него, «Ну что, Паша Леонов, как он?» А Марков отвечает, «Миша, он уже лучше тебя играет. И вижу, Яншин довольный, улыбается, а мне свое. И не подумай, что правда. Это Яншин, кумир мой. Он меня никогда не хвалил, а за Лариосика всегда ругал». Он ведь даже перед смертью, выступая по радио, ругал меня. Хотя мне передавали соседи по дому, они были знакомы с Яншиным, что он сказал «Леонов мой лучший ученик». Конечно, хочется верить, что он меня любил. Михаил Михайлович считал меня своим учеником, а я его своим учителем. В какие-то моменты, я помню, испытывал счастье от работы, хотелось жить». И не всегда, между прочим, это было связано с объективной ценностью работы. Я только поступил в театральную студию, только-только начал заниматься. И педагог Воронов, он сценическую речь преподавал, просил нас читать стихи. Нас сидело тридцать-сорок человек. Один читал, а остальные должны были разговаривать, улюлюкать. Такое условие. Я был стеснительный и понимал, что эта ситуация мне не по силам, и я стал читать блока. Мне рассказывали, что я был белого цвета, как полотно. Я прочитал, и они замолчали, пошумели, поулюлюкали и замолчали. Воронов похвалил меня, и я тогда подумал, что, может быть, я смогу стать актером. Я гордился, что сумел их подчинить. А стеснительным я был всю жизнь до сих пор когда меня приглашают на радио я сомневаюсь надо ли имею ли я право вот приглашают читать колабрюньона я даже попробовал и понял что могу прочитать едя от характера а в чистую нет мне вообще кажется что читать надо через характер В твоей курсовой работе, на мой взгляд, удалось только то, что было в характере. Определилась ли новая работа? Кто будет ставить? Отец».